Лекция десятая. Чаепитие. Я проснулась от яркого луча солнца, которое решило, что светить мне прямо в глаз – отличная идея. Поморщившись, натянула одеяло выше, накрываясь с головой. Как же тепло, как же хорошо. Плечо Макса, которое я приватизировала вместо подушки, было твердым, но широким. Спать на нем оказалось удобно. Я обнимала голема, закинув на него ногу, а его свободная рука лежала на моем бедре. Никогда не думала, что это так приятно. Просыпаться с любимым мужчиной. Не считать же нескольких ночей в спальнике кармана. Там перед этим между нами ничего не было, а сейчас, стоило вспомнить, губы сами растянулись в улыбке. Правда, спустя еще несколько секунд меня начали смущать мысли, «Как я буду одеваться при свете дня?» а еще не представляла, каково будет встретить взгляд Макса. «Боже, Льера, ты же взрослая девочка, и тебя всегда было не так-то просто вогнать в краску». На последнее время наедине с бывшим хранителем румянец просто поселился на щеках. Пальцы блондина на моей ноге дрогнули и начали медленно поглаживать кожу, оповещая, что их хозяин проснулся. «Наверное, нужно что-то сказать. Почему я так нервничаю?» «Надо поставить сюда туалетный столик», — хрипло проговорил мужчина. Прикусила губу, собираясь силами, и медленно высунула голову из-под одеяла. Луч солнца уже был остановлен заботой голема, который использовал затемняющие нити. «И тебе доброе утро». Со сна голос прозвучал хрипло. Нежный взгляд желтых глаз и ласковая улыбка. Блондин приподнялся и коротко поцеловал меня в губы. «Здравствуй, моя любимая невеста», — произнес он. «Эй!» — шутливо нахмурилась. «Предложения не было?» «Не было. Согласия я тоже не давала». «Льера, я ведь сказал, что буду спрашивать, пока ты не согласишься», — хмыкнул остроухий. «Значит, ты когда-то станешь моей женой. Могу я немного забежать вперед?» «Ну уж нет», — показала язык, — «только после официального согласия». М -м -м, «Так, значит, ты согласишься?» Улыбнулся голем. Я этого не говорила, улеглась обратно на его плечо. Макс начал медленно гладить меня по голове. Если бы умела мурлыкать, замурлыкала бы. Настолько мне было хорошо. Хочешь завтрак в постель? тихо спросил он. Мм, протянула. Кстати, это отличная возможность быстренько одеться. Решив использовать шанс, сказала: Только что-нибудь легкое. Хорошо? — ответил мужчина, поцеловал меня в макушку и осторожно начал вылезать. Нехотя убрала с него ногу и засмотрелась на широкую крепкую спину, когда бывший хранитель сел. Феникса не было, сила снова внутри, но я еще помнила, как выглядела печать. Блондин поднялся, я не удержалась и бросила взгляд ниже. Какое же шикарное, подтянутое постоянными тренировками тело! Так и хочется коснуться. «Стоп! Что за мысли с самого утра?» «Я быстренько в душ и за завтраком», — проговорил Макс, направившись к двери в ванную комнату. Откинувшись на подушках, вдохнула полной грудью воздух. «Хочу медь! Мы действительно вместе! Наконец-то! И я имею в виду не произошедшее ночью, а вообще! Сейчас наконец-то начинаю это ощущать! Вот бы так всегда!» И вообще остаться здесь, в шикарном доме, и только вдвоем. Хотя, стоп, хан же еще где-то бродит. Надеюсь, он не поймет, что между нами с Максом что-то было. Вообще-то, княжича это не касается, но мне будет неуютно. Интересно, а к когда-нибудь любил? Мне слабо представлялся тень с улыбкой на лице и нежностью в глазах. Даже вообразить не могу, какую же в итоге он выберет себе девушку. именно сердцем, а не амбициями. Наверное, какую-нибудь сильную. Например, Эль-Инис. Правда, демоница говорила, что он не обращал на нее внимания, но Хантер терпеть не может высших демонов, может поэтому. Пока я размышляла, Макс успел принять душ. Он вышел в черных штанах с высушенными на плите волосами. Из шкафа достал серую майку и шустро ее надел, не дав мне еще немного полюбоваться на торс. Сняв резинку с руки, приобретённая от меня привычка, блондин ловко завязал высокий хвост. «Ты успеешь сходить в душ», — сказал бывший хранитель, понимая мое беспокойство, хотя я постаралась никак его не выразить. «Спасибо», — проговорила тихо. Блондин подошел к постели сбоку, наклонился и снова коротко меня поцеловал, только потом вышел из комнаты. Я немного подождала, Затем шустро выбралась из постели и отправилась принимать водные процедуры. Начало нового дня впервые за долгое время выдалось потрясающим. После небольшого завтрака Макс был вынужден уйти доделывать защиту. «Я посмотрела на кровать и решила, что план проваляться весь день можно и изменить. Сейчас во мне много энергии. Хм, может, пробежка, а потом разминка». Надо же заниматься, иначе тонус не восстановлю. Выглянув в окно, увидела установленную во дворе полосу препятствий. Вчера ее не заметила, потому что она находилась сбоку, а я слишком засмотрелась на дом. На одном из столбов, по которому планировала залезть наверх, чтобы добраться до веревки, соединяющей его со следующим столбом, вовсю отрывался к Ханри. У него вообще бывают выходные? Или он тренируется каждый день? Хм... Если выйду сейчас, точно попадусь к княжичу. Что-то меня не прельщает, как в коале хотеть помереть после получаса занятий. Но в то же время мы не в академии, он больше не мой адепт-куратор. Могу его отправить лесом-полем. Решено. В своей комнате я переоделась в подходящее, сделала небольшую зарядку и направилась к выходу. Пробежка, значит, пробежка. Пару кругов вокруг дома не повредит». Погода на улице была отличной. То ли мы находимся в местности, где теплее, то ли Макс наколдовал, то ли просто осень решила порадовать еще одним прекрасным деньком. В любом случае, я спустилась со ступенек и довольно потянулась. «Красота-то какая!» Раздался жуткий треск. Я повернулась, чтобы увидеть, как поломанный ударом ноги Хана столб падает в сторону. Веревка натягивается, и установка меняет направление, рухнув вперед. Порванное плетение, защищающее от повреждений, неравномерно высвобождалось в пространство. «Это же как надо было дубасить!» В шоке я даже рот приоткрыла и захлопнула его, когда встретила злой взгляд княжича. «Он сегодня точно не в духе. Пожалуй, побегу в другую сторону. Не хотелось бы, чтобы после горя столба жертвы настроения выбрали меня». Вместо ожидаемого манящего жеста тень отвернулся и начал восстанавливать сломанное. Мне стало неуютно. Даже не поздоровались друг с другом. Но рисковать и подходить общаться я не буду. Пожав плечами, развернулась и потрусила вокруг дома, решив для начала взять темп полегче. Не все сразу. Сначала разогреюсь. Когда я пробежала заднюю часть дома и снова увидела тренировочную полосу, Хаанри уже не было. И следов причинения и ущерба тоже, кроме небольшой остаточной магии, которая скоро растворится в общем фоне. Сначала даже замедлилась, вдруг бывший адепт-куратор где-то поджидает. Но Брюнет не появился. Сделав еще один круг, немного походила, восстанавливая дыхание, а затем решила, что чай мне не помешает. На кухню вошла бесшумно. Приобретенные возможности использовала интуитивно, Но все же была удивлена, поняв, что сам княжич теней меня не услышал. А может, это он так задумался, а не я тихо подкралась. Мужчина сидел за столом и аккуратно накладывал мазь, только вот не на перевязанное плечо, которое сейчас было видно из-за надетой черной безрукавки, а на руки, сначала правую, потом левую, на кисти, предплечье и выше, до самой одежды, то тут, то там виднелись нехилые ссаденные синяки». запоздало вспомнила, что регенерация не работала из-за яда. фу дурак Или мазохист. «Хан!» произнесла его имя. Тень быстро схватил с соседнего стула рубашку и накинул на себя. «Может, не стоило тренироваться в полную силу?» Он закрутил крышку на банке и посмотрел на меня. «Может, не стоило так подкрадываться?» — раздраженно спросил он. «Это, мне говорит, один из лучших выпускников боевого факультета Коалы?» Задала вопрос, приподняв бровь. «Зачем пришла?» Резко произнес брюнет, проигнорировав мои слова. «Пить хочу?» Кивнула в сторону чайника, стоявшего на магической плите. «Вот и пей!» Ответил бывший адепт. Вечно он недоволен. Я ведь по доброте душевной спросила. Нет же, надо плеваться на мои слова. Удивительно, что с такой концентрацией собственного подействовал яд заколдованного клинка». Чувствуя негодование, поднявшееся жаром в груди, прошла к чайнику. Чудом удержалась от того, чтобы налить воды в кружку, а не на голову к Хаанре, после чего села напротив него. Заварника поблизости видно не было. У тени спрашивать совершенно не хотелось, поэтому я молча оглядывала помещение. Хан громко и вымученно вздохнул. Он подцепил нитями левитации, нужное мне, стоящее на полке сверху. что за странный выбор места, и переместил на стол, на край. То есть он мне помог, но словно издеваясь, ибо мне пришлось вставать, чтобы взять заварник. Ну, я могла переместить его магией, но не стала. Не уверена в устойчивости нитей. Не хотелось бы нечаянно что-нибудь разнести, еще и при княжиче. Он потом что-нибудь едкое выдаст, и я точно не сдержусь, а прокину на него содержимое кружки. Чем я ему так не нравлюсь? Ведет себя вечно, как обозленный на всех ребенок. Только последний маленький и безобидный, а этот уже показывал свои способности. Его лучше не нервировать лишний раз. Скользнула взглядом по его кистям, которые не были скрыты под рубашкой. На костяшках стесанная кожа. Кровь смыта плохо. Он вообще использовал защищающие нити. Но, думаю, если бы не использовал, то все выглядело бы куда хуже. Заметив мой взгляд, мужчина скрестил руки на груди. Я посмотрела в колючие серые глаза. «Чай!» — напомнил Кхаанри. Заварник уже стоял в стороне, а кружка была полна. «Сахар!» — постаралась произнести спокойно. «Я не сладкий, не пью!» «Я знаю!» — сказал мужчина. «Уже готово!» Удивленно посмотрела на него, затем осторожно пригубила напиток. И правда сладкий. И когда успел наколдовать... А я и не заметила, уйдя в свои мысли. Надо мне больше концентрироваться на происходящем, а не витать где-то там. — Спасибо, — произнесла уже более спокойным тоном. Вот кто его поймет? То вредничает, то сахар в чай добавляет. У него там, случайно, не раздвоение личности с попеременной передачей контроля? Кто их теней знает? Кстати, об этом. Вспомнила, как мы вернулись из Черного города, и нас ждали воины Эйтхара. Макс потом сказал, что обращение теней не похоже ни на одно из обращений, и если я спрошу к Ханри, то он скорее всего расскажет. Слушай, Хан, проговорила неуверенно. Что? задал вопрос мужчина и откинулся на спинку стула, положив руки на бедра. Это правда, что обращение теней не такое, как у всех? Посмотрела в серые глаза. Он долгое время не отводил от меня взгляд и молчал. Я выпила полкружки чая, успела понервничать от столь пристального внимания и даже построила планы на дальнейшую тройку часов. Пришла-таки пора просто поваляться на кровати. Но, наконец, Брюнет заговорил. Да, это так. Он отправил нити к магической плите, чтобы подогреть чайник. Полноценные расы во второй ипостаси сохраняют свою личность. «Некоторым приходится учиться себя контролировать, но обычно уже к окончанию школы тот же оборотень прекрасно владеет собой». Бывший адепт поднялся, достал кружку из шкафа и принялся дальше готовить себе чай вручную. «Я вспомнила адептов, которые помогли мне, когда я искала Макса, тогда, после возвращения из кармана. Оборотни. В звериной форме это были те же личности, а не какие-то другие существа». «Что касается теней...» — продолжила выпускник Коалы. «Не каждый из нас может принять вторую ипостась. А из тех, кто могут, малое количество научается хотя бы немного владеть собой». «Так ты не владеешь?» — задала вопрос. Перед глазами пронеслись картинки его первого обращения, когда мужчина велел мне ни за что не поворачиваться. «Как же мне тогда повезло!» «Если бы не сила Демиурга и изначальные нити, я была бы мертва!» Ханри вдруг улыбнулся, словно услышав что-то забавное. Удивленно посмотрела на него, ожидая пояснения. «Льер, я достаточно хорошо владею собой, насколько это возможно», — сказал Брюнет. «Правда, в последнее время по некоторым причинам мне дается это хуже». «То есть ты хочешь сказать...» «Что тогда в городе ты неплохо владел собой!» Поразилась. «Это твое неплохо?» «Я смог направиться на тех, кто нужен, и не разнести при этом полгорода!» Хмыкнул княжич. «Если бы ты послушалась, я бы вернулся!» «Но ты, Ильера, не послушалась!» «А твоя сила тогда казалась угрозой!» «Тогда!» — выделила слово. «А сейчас?» Ханри опустился на стул напротив и сделал глоток чая — затем поставил его на стол и пристально посмотрел на меня. «Информация не для публичного распространения, ты понимаешь?» произнес он, проигнорировав мой вопрос. «Вот же вредина! Жалко, что ли, ответить? А если не знает, так бы и сказал!» «Да понимаю я!» нахмурилась. Некоторое время мы сидели в тишине. «Моя кружка уже была пуста, можно идти». Но что-то не давало мне покоя, однако я не могла поймать эту мысль. Вот и сидела, разглядывая стол перед собой. «Что ты еще хочешь узнать?» — спросил княжич, понимая, почему остаюсь. «Не знаю», — протянула. «А это больно?» «Что больно?» — не понял мужчина. «Ну, обращаться в тень, — посмотрела на него, и возвращаться в себя. Знаешь...» «Не думаю, что хоть кто-то когда-то спрашивал такое у Тени», произнес он с легкой улыбкой. «Да, больно. Но больше никогда не поднимай этот вопрос». Я понимала, о чем говорил выпускник Коалы. У них очень гордая и сильная раса. Признать, что испытываешь боль, наверное, для них это позор. Кто будет такого уважать? «Хорошо. Извини», поднялась И спасибо, что рассказал. Когда я подошла к двери, услышала брошенное вслед. «Отдохни!» Еще раз взглянула на Хана, его спину. Подумала о том, что ему хорошо бы поработать над более позитивной интонацией, после чего направилась наверх. Надо исполнить свое желание и поваляться, а то потом, если придется долго не спать или ночевать в дороге, буду жалеть».